Глава седьмая. Прозрачные о б л а ч к а заслонили солнце, рассыпав по береговой линии дымчатые голубовато-серые тени. Нехоженный снег под ногами Скарлет у т р а т и л свою белизну и теперь подмигивал ей сиренево-голубыми искрами, точно приглашая посмеяться над одним им понятной шуткой. Где Тела? повторила свой вопрос Скарлет. Похоже, я в ы с а д и л ее на другой стороне острова. Хулиан снова потянул с я б ы л о к ладони Скарлет, но она отдернула руку. Нужно идти, иначе замерзнем насмерть. Как только согреемся, сразу отправимся на поиски твоей сестры. Что, если ей сейчас тоже холодно? Стояла на своем Скарлет. Донателла! Прокричала она, стуча зубами. Ступая по снегу в одной мокрой сорочке, льнущей к холодной, как лед, коже, она дрожала так, как не мерзла даже в ту ночь, когда отец заставил ее спать под открытым небом в наказание за то, что Телла впервые в жизни поцеловалась с юношей. И все же Скарлет не собиралась покидать остров, пока не отыщет сестру. Донателла! позвала она снова. Зря только воздух сотрясаешь. заметил Хули, англядя на нее в упор. Без рубашки и промокший насквозь, он казался еще более опасным, чем обычно. Когда я высадил твою сестру на берег, она была одета в плащ и перчатки и в ледяном океане не купалась, поэтому где бы она сейчас не находилась, точно не замерзнет насмерть, в отличие от нас с тобой, если будем и дальше тут стоять. Пойдем к тем деревьям. Там, где снежная мантия пляжа встречалась с густой зеленой растительностью, в небо поднимался дымок цвета закатного солнца. Скарлет могла бы поклясться, что еще минуту назад ничего подобного видно не было. Да и деревья, будто выросли из под земли, в мгновение ока. Их мощные стволы, сплетенные воедино и поросшие голубовато-зеленым м х о м напоминали толстые косы, и ни сколько не походили. На чахлые кусты тризды. Нет, за упрямилась с к а р л е т т о д р о г а я с ь Мы. Нельзя и дальше здесь слоняться, перебил ее Хулиан. У тебя уже губы посинели. Пойдем, о ты щ е м источник этого оранжевого дыма. Плевать я на него хотела. Если моя сестра все еще где-то здесь? Твоя сестра, вероятно, отправилась искать вход на к а р а в а л ь Да и нам следует поступить также. Ты не забыла, что пускают только до конца нынешнего дня. Идем в ту сторону, откуда поднимается дым. С этими словами Хулиан решительно зашагал вперед, и снег захрустел под его босыми ступнями. Скарлет в последний раз окинула взглядом пустынный берег. т е л а никогда не умела терпеливо ждать, да и нетерпеливо тоже. Но если она отправилась на к а р а в а л ь почему нигде нет никаких признаков ее присутствия? Скарлет неохотно последовала за Хулианом в лес. Снежный покров сменился протоптанной в б у р о й земле тропинкой, ступая по которой замерзшими ногами она не ощущала вонзающихся в пальцы сосновых игл. Глядя на оставленные ею на земле влажные следы, она не могла не задаваться вопросом, почему не находят отпечатков башмачков Теллы. Наверное, она ушла с пляжа другой дорогой. Словно п р о ч т я ее мысли, пояснил Хулиан. Хоть он и не стучал зубами, его смуглая кожа приобрела синеватый оттенок, перекликающийся с цветом и с к а ж ё н н ы х теней, отбрасываемых деревьями. Скарлет хотела было возразить, но не нашла в себе сил. Ее мокрая н а т е л ь н н а я сорочка обледенела, а в лесу оказалось еще холоднее, чем на берегу. Скрестив руки на груди. В надежде хоть немного согреться, Скарлетт только сильнее замерзла. На лице Хулиана мелькнула тревога. Нужно поскорее отвезти тебя в какое-нибудь теплое место. Но моя сестра. Достаточно умна и, наверняка, уже вступила в игру, д о г о в о р и л за нее Хулиан. Замерзнув здесь насмерть, ты точно ее не найдешь, добавил он, приобняв Скарлетт за плечи. Она напряглась всем телом. И почувствовав это, Хулиано б и ж е н н о сдвинул темные брови. Я лишь пытаюсь тебя согреть, но ведь тебе самому холодно, возразила Скарлет и мысленно прибавила: к тому же ты практически голый. Она заставила его убрать руку и чуть не споткнулась, вдруг почувствовав под ногами вместо мягкой лесной почвы твердую дорогу, в ы м о щ е н н а я переливчатыми камнями, гладкими, как отполированное морем стекло. Она уходила вдаль, насколько хватало глаз. От нее ответвлялись многочисленные кривые улочки, застроенные р а з н о м а с т н ы м и круглыми торговыми лавочками, выкрашенными в нежные пастельные тона. Постройки громоздились друг на друге, как н е б р е ж н о составленные одна на другую шляпные коробки. Городок был очарователен, но при этом неестественно тих. Все лавочки оказались закрыты. И снег на их крышах походил на пыль, осевшую на забытых книгах сказок. Скарлетт не знала, где оказалась, но в любом случае к а р а в а л ь она представляла себе совершенно по-другому. В воздух все еще поднимался столб дыма цвета заходящего солнца, кажущийся столь же далеким, как и тогда, когда Скарлетт с Хулианом были на пляже. м а л и н к а давай пошевеливайся. Хулен подтолкнул ее к одной маленькой при любопытной улочке. Скарлет не знала, то ли от холода видит галлюцинации, то ли у нее просто помутилась в голове. Мало того, что вокруг царила странная тишина, так еще и вывески на похожих на шляпные коробки лавочках казались совершенно бессмысленными. Сделанные на разных языках, они гласили: "Открываемся около полуночи" или "Приходите вчера". Почему все закрыто? – спросила Скарлет. е ё дыхание вырвалось изо рта облаками ч пара. И где люди? Нам нужно идти дальше. Не останавливайся. Мы пока не нашли места, где могли бы согреться. Хулиан упорно шагал вперед, минуя самые удивительные магазинчики, какие Скарлет когда-либо видела. В витринах были выставлены шляпы-котелки с чучелами ворон на макушке. Чехлы для солнечных зонтиков, дамские головные повязки, расшитые человеческими зубами, зеркала, способные отражать темноту людской души. Скарлет решила, что из-за холода ей мерещится то, чего нет. Оставалось надеяться, что Хулиан не ошибся, и Тела сейчас действительно находится в тепле. Скарлет продолжала внимательно смотреть по сторонам, ожидая, не промелькнет ли где. Медовый локон младшей сестры не подхватит ли эхо ее веселый смех? Но лавочки по-прежнему оставались пустыми и безмолвными. Хулиан подергал за несколько дверных ручек, но ни одна не поддалась. В следующем ряду заброшенных лавчонок предлагались совершенно фантастические товары: упавшие звезды и семена, из которых можно вырастить желание. Магазин о к у л я р а д е т т ы Торговал очками, позволяющими заглянуть в будущее, в наличии оправы четырех разных цветов, гласила выставленная в витрине табличка. Мне бы такие пригодились, пробормотала Скарлет себе под нос. На лавке, соседней с о к у л я р о м и м е л а с ь вывеска, сообщавшая, что здесь чинят поломанное воображение. В витрине были выставлены бутылочки с мечтами, н о ч н ы м и кошмарами. И как это не поразительно, дневными кошмарами тоже. Чувствуя, как на ее темных волосах нарастают сосульки, Скарлет подумала, что именно дневной кошмар она сейчас и переживает. Идущий рядом с ней Хулиан выругался. За несколькими рядами похожих на шляпные коробки лавочек уже стал виден источник дыма, который теперь вился, образуя солнце со звездой и слезой внутри. Символ к а р а в а л я Однако холод пробирал Скарлет до костей, так что казалось, обледенели даже зубы и веки. Погоди, может, зайдем сюда? – предложила она, трясущейся рукой указывая на часовую лавку Касабиана. Заметив какой-то блеск, она поначалу решила, что это медь в переплете окна, но в скрытом за мешаниной маятников, противовесов... И сияющих деревянных шкафчиков камине действительно горел огонь, а на двери было написано «Открыто всегда». Когда замерзшие путники вошли внутрь, на них обрушилось многоголосое тиканье всевозможных часов — на полных, ь настольных, с кукушкой и без. Внезапно оказавшись в тепле, Скарлетт ощутила покалывание в руках и ногах, которые уже почти перестала чувствовать. Разогретый воздух опалил легкие. Есть здесь кто-нибудь? спросила она надтреснутым голосом, но ответом ей был лишь перестук зубьев и шестеренок, выводивших свое тик-так, ток-тик. Часовая лавка была круглая, как циферблат. Пол выложен мозаикой, пестрящей цифрами в самых разных начертаниях, а стены увешаны многочисленными часами. У одних стрелки двигались в обратную сторону, другие выставляли на показ все колёсики и рычажки, третьи и вовсе походили на игрушку-головоломку, детали которой соединялись друг с другом на исходе часа. В стоящей в центре комнаты массивной стеклянной витрине были заперты карманные часы, способные, если верить надписи, поворачивать время вспять. При иных обстоятельствах Скарлетт непременно заинтересовалась бы всем этим, но сейчас ей хотелось одного: как можно ближе подобраться к камину, в котором, потрескивая, жарко пылало пламя. Она бы с радостью р а с т е к л а с ь лужицей прямо перед ним. Хулиан отодвинул в сторону защитный экран и п о в о р о ш и л поленья кочергой. Нужно снять мокрую одежду, сказал он. Я Заупрямилась было Скарлет, но замолчала, когда он подошел к большим старинным часам полисандрового дерева. На полу перед ними обнаружились две пары ботинок, а по обеим сторонам корпуса свисали вешалки с одеждой. Похоже, твоего прихода здесь ждали, произнес Хулиан, в голосе которого снова зазвучала веселая насмешка. Стараясь не обращать на его поддразнивание внимания, Скарлет подошла ближе. По соседству с одеждой на позолоченном столике, разрисованном лунными часами, в причудливой вазе алели розы, а на подносе возле них обнаружились инжирный хлеб, чай с корицей и записка для Скарлетт Драни и ее спутника. Рад, что вы смогли приехать, легенда. Послание было написано на такой же бумаге с золоченными краями, что и письмо. Которое Скарлет получила на тризде. Ей стало интересно. Всех ли гостей магистр принимает схожим образом? Скарлет не верила в собственную исключительность, но в то же время сомневалась, чтобы каждый прибывший на к а р а в а л ь получал персональное приветствие и красные розы. Хулиан покашлял, чтобы привлечь ее внимание. Ты позволишь? Отстранив Скарлет, он схватил с подноса кусок хлеба. Сдернул с в е ш а л к и предназначенавшуюся для него одежду, и принялся расстегивать ремень на штанах. Если захочешь посмотреть на то, как я переодеваюсь, я возражать не стану. Смутившись, Скарлетт поспешно отвернулась, мысленно обвиняя Хулиана в полнейшем пренебрежении правилами приличия. Ей самой нужно было переодеться, но нигде не было укромного уголка, чтобы сделать это вдали от чужих глаз. Комната, конечно же, не могла уменьшиться с тех пор, как они пришли, и все же только теперь Скарлет заметила, насколько она мала. До входной двери всего-то метра три. Если ты повернешься ко мне спиной, мы оба сможем переодеться. Мы стоя друг другу лицом вполне способны это сделать, ответил Хулиан, в голосе которого снова звучала насмешка. Я не это имела в виду, вспыхнула Скарлет. Хулиан лишь не громко хмыкнул, но когда Скарлет подняла голову, оказалось, что он действительно встал к ней спиной. Как бы она ни старалась не г л а з е т ь на него, не могла не заметить, какое мускулистое у него тело. Ее внимание привлек толстый уродливый шрам между лопаток. Еще два обнаружились чуть ниже, на пояснице. Похоже на то, как если бы его исполосовали ножом. Судорожно сглотнув. Скарлетт испытала чувство вины. Нечего было его рассматривать. Поспешно схватив предназначенавшуюся для нее сухую одежду, она стала переодеваться, стараясь не думать о том, что же с Хулианом могло случиться. Будь она на его месте, не захотела бы, чтобы кто-то видел шрамы. Многие годы от побоев отца на ее теле оставались синяки, и со временем она научилась одеваться сама. Чтобы их никто не видел. Умение обходиться без помощи служанки могло бы ей сейчас пригодиться, но полученное от легенда платье к в я щ е м у разочарованию Скарлет оказалось совсем простеньким. Не такими представляла она наряды для к а р а в а л я ни корсета, ни нижних юбок, ни т у р н ю р а л и ф в ы п о л н е н из ткани т у с к л о г о б е ж е в о г о цвета, подол гладкий. Разреши мне уже повернуться, спросил х у л и а н Едва ли ты можешь похвастаться чем-то таким, чего я раньше не видел. Скарлет тут же вспомнила, как он обхватил ее за талию, когда срезал мокрое платье в океане, заставив содрогаться всем телом, от груди до бедер. Ну, спасибо за напоминание, отозвалась она. Да я вовсе не тебя имел в виду. У тебя я почти ничего и не рассмотрел. Мне от этого не легче. Но можешь уже повернуться. Я застегиваю пуговицы на ботинках. Подняв голову, Скарлет увидела, что Хулиан стоит прямо перед ней. Оказалось, что для него легенда оставил куда более красивую одежду. Она отметила и его шейный платок цвета полуночного неба, виднеющийся в вырезе, отлично сидящего по фигуре бордового жилета, и насыщенный синий фрак, подчеркивающий мощные плечи. и узкую талию и плотно облегающие ноги бриджи. О том, что Хулиан моряк, говорил лишь висевший у бедра кортик. Ты выглядишь по-другому, задумчиво протянула Скарлет. Больше не похож на человека, который только что поучаствовал в потасовке. Хулиан слегка приосанился, приняв замечание Скарлет за комплимент. Пожалуй, так оно и было. б т ь ей досадно признавать, что внешний вид такого несносного человека может оказаться столь близким к совершенству. Однако костюм с иголочки не сделал Хулиана похожим на джентльмена, и дело тут было не только в его покрытых щетиной щеках и взъерошенной к о п н е темных волос. Чувствовалась в нем какая-то необузданность, которую никакому наряду было не по силам укротить. Резкие черты лица и проницательный взгляд карих глаз никуда не д е л и с ь с появлением у него шейного платка и карманных часов. Они-то откуда взялись? Ты их украл? – спросила Скарлет. Нет, просто одолжил на время, поправил ее Хулиан, наматывая цепочку на палец. Точно так же, как и ты это платье, окинув ее взглядом с головы до ног, он одобрительно кивнул. Теперь я понимаю, почему легенда прислал билеты именно тебе. Что ты имеешь в виду? Увидев свое отражение в зеркальном циферблате часов, Скарлетт исеклась. Ее платье из скучного бежевого вдруг стало сочным вишневым. Цвета соблазна и тайн. По середине плотно облегающего грудную клетку лифа с глубоким овальным вырезом. Тянулся ряд бантиков, сочетающихся с гофрированным т у р н ю р о м Все по последней моде. Простой подол сменился фистончатыми юбками, пять тонких слоев, п о о е р е м е н н о сменяющего друг друга вишневого шелка и тюля, украшенных черным кружевом. Даже ботинки у нее на ногах стали другими. п о н о ш е н н а я коричневая кожа превратилась в сияющую черную. с такой же, как на платье, кружевной отделкой. Скарлетт провела по своему наряду руками, чтобы убедиться, что это не обман зрения, вызванный игрой света или зеркал, или быть может, она приняла роскошный туалет за невзрачный из-за того, что от холода у нее помутилась в голове. В глубине души она понимала, что всему происходящему может быть лишь одно объяснение. Легенда оставил для нее. Волшебное платье. Прежде подобные превращения встречались исключительно в сказках, поэтому теперь Скарлет не знала, что и думать. Материя была самая настоящая. Живущая внутри нее девочка пришла от происходящего в восторг, а вот взрослая Скарлет чувствовала себя в платье магическом или нет неуютно. Отец никогда не позволил бы ей надеть такой броский туалет. Хоть он сейчас находился далеко отсюда и не мог ее видеть, привлекать к себе внимание ей совершенно не хотелось. Будучи девушкой весьма миловидной, Скарлет зачастую старалась скрыть свою красоту. От матери она унаследовала густые темные волосы, выгодно оттеняющие смуглую кожу. Лицо у нее было более вытянутое, чем у Теллы, с маленьким носиком и глазами орехового цвета. такими большими, что, как она опасалась, выдают слишком многое. На мгновение Скарлет даже захотелось вернуть скучное бежевое платье, поскольку бедно одетых девушек обычно никто не замечает. Она задумалась: а не превратится ли ее наряд в тот, что был изначально, если она загадает такое желание? Мысленно она представила платье более простого кроя и неброской расцветки. н о в и ш н е в ы й шелк от этого не поблек и не перестал плотно обнимать изгибы ее тела, которые она предпочла бы не подчеркивать. Вспомнив слова Хулиана, теперь я понимаю, почему легенда прислал билеты именно тебе. Скарлет задумалась: уж не сбежала ли она от смертоносных игр отца только затем, чтобы сделаться разряженной пешкой на другой доске? Если ты вдоволь собой налюбовалась. сказал Хулиан. Не продолжить ли нам поиски твоей сестры, с которой тебе не терпелось снова воссоединиться? А мне казалось, что тебе ее судьба тоже не безразлична, парировала Скарлет. В таком случае ты слишком хорошо обо мне подумала, отозвался Хулиан и зашагал к выходу из лавки. Все часы, как с г о в о р и в ш и с ь дружно принялись отбивать время. И тут. Чей-то незнакомый голос произнес: "Не советую пользоваться этой дверью".